Широко известно, что Менгеле проводил ужасные эксперименты на заключенных, но больше всего он любил использовать в качестве подопытных кроликов цыган и их детей. Перед тем, как приступить к экспериментам, он гладил ребенка по головке и угощал его шоколадкой. Детишки называли его «дядя Пепе». В конце концов, он убил всех детей — которые оказались в его распоряжении, но прежде чем это случилось, ему удалось обнаружить уникальную пару близнецов, девочек, похожих друг на друга, как две капли воды — Сашу и Мину. Менгеле скрупулезно записывал все, что было связано с необыкновенными близняшками — возраст, происхождение, родословную Чтобы выяснить дополнительные детали, он подверг пыткам их семью и близких. Но поскольку война близилась к концу, доктор был вынужден свернуть свои эксперименты, не успев довести их до конца. Он убил девочек-близняшек, сделав им инъекции хлороформа в сердце. Менгеле выразил охватившее его огорчение в короткой, сделанной небрежным почерком записи, в самом конце своих дневников, если бы у меня было больше времени. «Вы готовы?» — спросила Савина у Юрия. Тот кивнул. В сопровождении Добрицкого и еще одного солдата они вошли в становище. Им пришлось перешагнуть через труп, лежавший вниз лицом в луже замерзшей крови. Впереди показалась церковь. Она была сложена из камней и не имела окон, Единственная дверь, сделанная из крепких бревен и обшитая медными листами, была закрыта и заперта изнутри. Рядом с ней стояли двое солдат с остальным тараном. Добрицкий взглянул на Юрия. Тот кивнул. Солдаты размахнулись тараном и ударили им в дверь. Полетели щепки. После еще двух ударов дверь с грохотом открылась. Первой вошла Савина. Следом за ней тенью скользнул Юрий. Темное пространство церкви освещалось маленькими масляными лампами. По обеим сторонам стояли ряды скамеек. Впереди возвышался алтарь. На лавках неправдоподобно молчаливые сидели дети всех возрастов. Идя к алтарю, Юрий рассматривал детей. Многие из них были отмечены тем или иным физическим уродством. Одни были микроцефалами с крохотными головами, другие — карликами, третьи имели губу. Один ребенок представлял собой обрубок без рук, близкородственное скрещивание. По коже Юрия побежали мурашки. Неудивительно, что местные жители боялись этих цыган и рассказывали сказки о духах и чудовищах. «Как вы узнаете, те ли это дети?» — спросила Савина. Юрий процитировал фразу, произнесенную под пытками и записанную Менгеле. «Логово Шовихани». «Шовихани — цыганская колдунья». Так называлось место, где появились на свет близнецы, которые цыгане хранили в секрете со времен возникновения своих первых племен. Это они?» Не отставала Савина. Юрий покачал головой. Я не знаю. Он направился к девочке, сидевшей возле алтаря и прижимавшей к груди тряпичную куклу. Одежда на ней была немногим лучше, чем на кукле. Приблизившись, Юрий заметил, что ребенок выглядит вполне здоровым и не имеет каких-либо видимых физических дефектов. Чистые голубые кристаллы ее глаз светились изнутри. Большая редкость у цыган. В точности, как у близняшек Саши и Мины. Юрий присел перед ней на корточке. Она будто не замечала взрослого мужчины и смотрела сквозь него. Юрий почувствовал, что с этим ребенком что-то не так, и это что-то. Возможно, хуже любых физических уродств. Хотя ее взгляд был устремлен в какие-то невидимые никому дали, она протянула к нему руку и прошептала тонким голосом. «Дядя Пепе». Юрия окатила волна страха, дядя Пепе, ласковое имя, которым называли Йозефа Менгеля «Цыганские дети». Но эта девочка была слишком мала. Она просто не могла побывать ни в одном из концлагерей. Он смотрел в ее пустые глаза. Знал ли этот ребенок о его намерениях? А если да, то откуда? В мозгу Юрия вертелись слова Менгеля, «Если бы у меня было больше времени». Перед Юрием подобной проблемы не стояло.